Глава 313. Отбор. х а н с я л в скинул брови и спросил. «Это тоже одна из доказанных теорий?» «Ну, не совсем». Играя со своей косой, к э р л о т объяснил. «Такого рода вера в некое великое существо, и миф об истоках Вселенной принадлежит Тайной Церкви, одной из трёх основных цивилизаций в космосе. Их вера в духовное и сверхъестественное является источником их силы». «Стоп. Я знаю о Тайной Церкви». Хан Сяо перебил его на полусловия. «Конечно. Итак, на чём мы остановились? о все эти теории верования о тайнах Вселенной у всех разные. Но благодаря им разные цивилизации смогли придумать бесчисленное множество технологических изобретений и методов познания. Так что все эти теории можно рассматривать как инструмент, требуемый для понимания Вселенной. И как у каждого инструмента, у всех теорий есть свои плюсы и минусы. Каждый инструмент отвечает за определённую задачу. И в случае т е о р и и всё точно так же. Ни одна из них не сможет считаться универсальной. Вот и всё. Теория частиц нашей г а д о р а н с к о й цивилизации утверждает, что все частицы в мире имеют магию. И как таковая, наша цивилизация начала доминировать в использовании магии. Позже, когда мы обнаружили полезность технологии, мы также начали проводить исследования, чтобы способствовать технологическому развитию. Эти два инструмента являются единственными, которые мы используем, чтобы помочь понять мир. х э н с я о нахмурился. «А у тебя довольно хорошие познания». «Ха-ха, я уже давно работаю следователем. Я слышал разные вещи во время своего путешествия по различным уголкам Вселенной, на космических станциях, которые я посетил». к а р л о т улыбнулся. «По сути, все неразгаданные тайны в космосе обычно называют чудесами космоса, или космическими чудесами. Так что, хоть и маловероятно, не люди могут оказаться одними из таких космических чудес Вселенной». «Космические чудеса, да?» Хэнсяо постарался запомнить это. Внезапно беседующий дуэт услышал бурные аплодисменты с криками и овациями со стороны площади. Хэнсяо быстро открыл форумы, чтобы проверить начавшееся волнение, поскольку в настоящее время шла прямая трансляция турнира. Все бои подошли к концу, и чемпионы определились. В командных матчах династия заняла первое место после тяжёлой битвы против Длинного Неба, а Храм Бога стал третьей командой. Хотя три большие гильядии, соответствуя своим именам, заняли все три высших места, другие команды, которым удалось войти в топ-8, тоже показали захватывающее представление. В одиночных матчах король-адмирал одержал победу в финале и принёс вторую победу династии, в результате чего их слава взлетела до небес. Бешеный меч победил своего противника и занял третье место. Так как он начал свою профессиональную карьеру относительно недавно, Его окрестили «тёмной лошадкой» турнира. Три лучших команды, а также три лучших игрока в отдельных матчах дивизионов планеты Аквамарин прошли отбор на международные матчи. Все э три команды были из китайских гильдий, и бесчисленное количество игроков с нетерпением ожидали увидеть их выступление на мировой арене. На форумах кипела дискуссия, как будто шёл национальный праздник, и династия, естественно, стала центром внимания. Международные игры должны были начаться через год игрового времени. после завершения региональных, поэтому можно было считать, что матчи уже закончились. Форумы пестрили бесчисленным количеством постов с подробным анализом победителей региональных матчей, различных дивизионов, и некоторые команды уже начали составлять планы по подготовке к будущим соревнованиям. Гильдии, команды которых выступили хорошо, также провели многочисленные мероприятия, чтобы повысить свою популярность. Матчи закончились. Профессиональные игроки наконец-то освободились. Глаза Хансяо х испустили странный блеск, когда он начал подготовку к следующему этапу действия. Площадь святилища была переполнена игроками, которые приехали сюда ради турнира. Игроки обсуждали своих фаворитов, и профессиональные игроки время от времени появлялись перед толпой, чтобы ещё больше заводить толпу. Конечно, была также группа игроков, веривших в свою удачу, которые изо дня в день с нетерпением ожидали, когда к ним выйдет Хансяо с очередной партией лутбоксов. «Он идёт!» Группа людей, ожидавших х а н Сяо, вытянув шею, и посмотрела в его сторону. Грузовик медленно проехал мимо игроков и остановился. х а н Сяо вышел из грузовика, но, похоже, он не собирался продавать лутбоксы в этот раз. Вместо этого он огляделся и громким голосом объявил. «У меня впереди опасная миссия, и я нуждаюсь в надёжных помощниках. Я хочу отобрать квалифицированных людей, готовых присоединиться к моей команде. Если вы хотите присоединиться ко мне и уверены, что пройдёте мою проверку...» Можете подойти и испытать себя. Сразу после этого Хан Сяо изменил миссию, которую он ранее подготовил. Миссия. Отбор членов команды. Запущено. Описание. Хан Сяо скоро тайно покинет планету Аквамарин, чтобы начать новое приключение. Он ищет сильных людей, готовых сражаться рядом с ним. Те, кто пройдет его испытание, смогут отправиться с ним покорять звезды. Ограничение. 60 уровень. Длительность миссии. 5 дней. т р е б о в а н и Требования. Пройти боевое испытание Хан Сяо. Награда. Одно очко опыта и возможность стать членом команды Хан Сяо и отправиться с ним в путешествие по галактике». Это мгновенно вызвало шумиху среди игроков. У всех расширились глаза от удивления, прочитав информацию о миссии. «Так внезапно! Неужели мы уже сейчас можем покинуть планету новичков? Я не могу поверить, что нам нужен максимальный уровень, чтобы получить возможность пройти тест. Это так расстраивает!» До сих пор все игроки были ограничены соответствующими планетами новичков и не имели возможности путешествовать в космосе. Новость о миссии Хан Сяо возбудила игроков, и они начали массово публиковать эту информацию на форумах. Вся планета Аквамарин была потрясена, и даже игроки с других планет присоединились к обсуждению. Форумы снова загрузились в хаос. Внимание всех игроков было переключено с соревнований на новую шокирующую миссию Хан Сяо. Вселенная в галактике была ещё неизвестна нынешним игрокам. и многие с нетерпением ожидали возможности попутешествовать, однако они пока не имели возможности покинуть планеты новичков. Теперь, когда появились новости о возможности отправиться к звёздам, которые должны были появиться только в более поздних версиях, игроки испытывали волнение, как никогда в жизни. Это был шанс. Если бы они смогли последовать за Хан Сяо, они могли бы начать бороздить по космосу намного раньше, чем их сверстники, получив огромное преимущество перед ними. Хан Сяо небрежно выложил мистию с такими огромными последствиями, что это было похоже на взрыв бомбы. Но затем игроки пришли к осознанию. Хан Сяо на самом деле ничего не говорил о космосе. Скорее, эта информация была раскрыта в уведомлении мистии. Игроки были втайне счастливы, так как думали, что выиграли джекпот, узнав об истинных намерениях Хан Сяо. Естественно, Хан Сяо сделал это специально, так как знал, как отреагируют игроки. Он знал, что игроки почувствуют себя счастливыми, что они смогли разгадать замысел главного героя. Он стоял там, улыбаясь и наблюдая, как всё разворачивается на форумах. Он только планировал забрать с собой лишь профессиональных игроков, поэтому ему, естественно, нужно было найти правдоподобное оправдание, и он не мог быть слишком очевидным. Требование максимального уровня сможет отфильтровать большинство случайных игроков, в то время как боевые испытания легко могут быть им подстроены. Тот, кто сможет продержаться 30 секунд против него в бою, пройдёт испытание. С такими требованиями он должен суметь привлечь всех талантливых профессиональных игроков. Новости очень быстро привлекли внимание профессионалов. Они только недавно закончили свои матчи, и им было нечем заняться. До международных соревнований был ещё год. Однако, поскольку все они уже довели своих персонажей до максимального уровня, им было нечего улучшать, кроме получения новых знаний и попыток выучить некоторые новые навыки. Большинство команд победителей, прошедших отбор на следующий этап, оказались в той же позиции. Но теперь Хан Сяо дал им шанс отправиться в путешествие по совершенно новой карте. Новые карты означали бесчисленное количество новых возможностей. Профессиональные игроки были этому очень рады. Для них это было благословение от Бога, и этот шанс нельзя было упустить. На второй день бесчисленное количество профессиональных игроков собрались на площади святилища. Зрелище было похоже на мероприятие на красной ковровой дорожке знаменитостей. Звёздные игроки шли один за одним, ослепляя зрителей. «О, точно! Разве такое не случалось ранее?» Некоторое время назад, когда Чёрный Призрак начал продавать продвинутые знания. У меня всё ещё есть записи того времени. Но в этот раз всё гораздо масштабнее. По сути, все профессиональные игроки планеты Аквамарин пришли сюда сегодня. Оба события имеют отношение к Чёрному Призраку. Матчи только что подошли к концу, и большинство игроков всё ещё были в святилище. Это была одна из причин, по которой Хансяо выбрал это время, чтобы объявить о миссии. Вскоре группа людей приняла миссию. Хансяо немного отошёл назад, чтобы освободить место. и случайно выбрал профессионального игрока, которого он не знал, сказав ему. «Продержишься 30 секунд, и ты в команде». Около тысячи человек приняли миссию, и все они обсуждали друг с другом, наблюдая. «30 секунд, в принципе, не так уж и много», — сказал второй принц. «Даже сражаясь один на один с боссом 60-го уровня в дикой природе, я смогу продержаться хотя бы несколько минут». л и г а посмотрел на время и покачал головой. «30 секунд на каждого. Это слишком долго». Пока игроки болтали между собой, они все, от м а л о до велика, попытались прочитать боевую информацию о Хан Сяо, пытаясь узнать его уровень и навыки. «Исходя из вашего уровня, вы получили доступ к следующей информации. Хан Сяо – неизвестно. Уровень – неизвестно. Атрибуты – неизвестно. Уровень опасности – чрезвычайно смертельный». «Серьёзно? Мы видим ли лишь вопросительные знаки?» Лица игроков внезапно изменились. Все они достигли пределов уровня версии 1.0. И с п о л ь з у я функцию боевого интерфейса на других неигровых персонажах, уровня босса, они могли по крайней мере увидеть некоторую базовую информацию цели, такую как уровень персонажа и атрибуты персонажа. Тем не менее, они не смогли увидеть ничего, использовав его нахансяло. Был даже вопросительный знак на его основной личности. Он должен быть как минимум на 5 уровней выше их. Верно? С момента достижения максимального уровня они никогда не сталкивались с чем-то подобным. Насколько высоким был уровень Чёрного Призрака?